Глава 24. Принцип новой системы фортификации Факадан позаимствовал у финнов. Прадед погиб в Зимней войне, потомок же заинтересовался сперва обстоятельствами гибели, а потом и историей той войны. Советско-финская война 1939-1940 годов, война между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Сама идея укреплений такого рода не нова, но концепция летучих отрядов, действующих между злов обороны, пришла Зиверсу по душе. Да и многочисленные мелкие препятствия между серьезными фортификационными сооружениями радуют глаз. «Ты сумасшедший!» – довольным тоном сказал генерал, приехавший с инспекции через неделю. «Никто так не делает!» Потом Гельмут рассмеялся лающим смехом и затянулся из чудной трубки с крышечкой, выпустив в морозный воздух клубы душистого дыма. «Никто так не делает!» Повторил он, с интересом обозревая многочисленные вбитые в землю колышки, маленькие волчьи ямы с заостренными колышками и прочие мелкие препятствия. Все очень бюджетно и быстро, но вполне действенно. Пехота даже днем будет пробирать по метру в минуту. Бормотал генерал, решивший опробовать себя в роли вражеского солдата, и сейчас осторожно отцеплявший сапог от привязанной к колышкам веревки. «Очень интересно получается!» «Потом замаскируем», — тоном соблазнителя сказал Факадан, приняв позу провинциального лавеласа. «Еще интереснее будет». Зивер заржал по лошадиному, оценив юмор. Засмеялись и сопровождающие командующего штабные. Инспекция принесла свои плоды. Генерал вместе с штабными стал относиться к Факадану как к дельному офицеру, одному из касты. «Этакие еле уловимые непосвященными флер, когда откровенные разговоры не смолкают в твоем приближении» а маститые военные интересуются мнением инженерного полковника. Солдат на работы стали давать куда охотней, уже не отмахиваясь в стиле «чем бы солдат не занимался, лишь бы уе...ся». <кхм> Проблема безделия стоит в гарнизоне остро. Солдаты по большей части из числа выздоравливающих и больных, так что гонять их по патрулям особо и не выйдет. Как придумать занятия, которые займут рядовых на весь день, не принося ущерба неокрепшему здоровью? Маршировка? Упражнения с оружием и прочие физнагрузки можно давать только умеренно. Вот тут мелкие улучшения Факадана пришлись кстати. Вбивать в землю небольшие колышки или привязывать веревочки к нижним ветвям деревьев не требует особых сил. Зато времени отнимет немало. Да и как ни крути, почти творческая работа. Солдаты, сходящие с ума от безделия, работают охотно, с огоньком. Несмотря на повышение морали в гарнизоне, уровень ее все равно остается низким. Вечная история. Раненые и истощенные бойцы, проигрывающие армии редко могут похвастаться высоким боевым духом и моральными качествами. Взять на себя роль политрука? Задумался как-то попаданец. И не тянет. Хлопот много. Но если в самом деле придут прусаки, тогда ой, писик, таящая ловушка. А воевать лучше, когда солдаты гарнизона бодры и морально устойчивы. Может придумать что-то несложное? Занять солдат? Хм. Зиверс, не упускающий изо рта потухшую трубку, Бегло пролистал написанные факаданом записки. Немного неожиданно, слегка невнятно сказал генерал, вытащив трубку из рта и разглаживая усы. У нас этим обычно в мирное время занимаются. Согласен, ситуация нетривиальная. Гарнизон больницы требует несколько иного подхода. Так, песенные хоровые конкурсы, шахматы. Стрельбы в цель это все понятно. А самодеятельность. Поясните, полковник, что угодно, охотно ответил Алекс. Кто же англировать может? кто сценку из спектакля решит поставить, кто бабку скандальную на базаре изобразит. Такие таланты в каждой роте есть. Вот пусть и повеселят народ. Пускай. Задумчиво согласился генерал, рассматривая попаданца с интересом энтомолога. Это и правда может быть забавно. Информация из газеты писем не радует. Военные действия захватывают все новые и новые государства. К мировой бойне присоединилась таки Турция с Персией, связав Российскую империю на юге и на Кавказе. Что уж там пообещали англичане, бог весть. Привычный характер кавказских войн, когда русские одним батальоном гоняли целые армии, опираясь на союзных из числа местных жителей, дал сбой. Выселяемые горцы решились на последний и решительный, и в этот раз демонстрировали какое-никакое, но единство. Разрозненные черкесские племена и кланы, которых ранее били по одному под дружный аплодисмент родичей врагов, объединились. Именно так и были разбиты черкесские племена. Порой батальон русских солдат выходил против нескольких тысяч черкесов, и к солдатам тут же присоединялись такие же черкесы, живущие по соседству, надеясь пограбить соседа и откусить их земли. Затем история повторялась снова, снова и снова. Объединение получилось рыхлым, но на тропу войны вышло никак не меньше четверти оставшихся на Кавказе мужчин-черкесов. Не десятая часть, как раньше. У Российской империи нашлись и союзники среди черкесов, Благо, ассимилировавшимся кланам предлагались очень вкусные условия. Переселение на болотистые равнины Кубани радовало не всех, но земель предлагали много больше. Отдельным пунктом шло оказачивание крестившихся черкесов. Нашлись и союзники среди христианских народов региона. Разгоралась полномасштабная война, в которой участвуют народы, а не отдельные их представители. Такая война потребовала на Кавказе не батальонов и полков, а полноценных дивизий. Тем паче, Проснувшаяся Турция лихорадочно снабжала своих сторонников оружием и боеприпасами. Все проще, чем воевать самим. Солнцеликий султан начал вербовать на Балканах башибузуков, обещая прощение любых грехов. Ферман, указ, оглашенный в мечетях после пятничной молитвы, взбудоражил правоверных. Выходя из мечети, можно было услышать. Прощение. Война с неверными. Сам Абдул-Азиз. Абдул султан Османской империи, правивший в то время. «Сыну!» — слезливо вздыхал высоченный албанец из мелких торговец. «Селим мой, пошалил немного с той греческой девчонкой! Но кто знал, что ее дядя вхож к самому великому визирю? Ведный мальчик в башебузуке с горя пошел! И не говори, сосед!» — сочувственно кивал пожилой блондинистый Торбиш, этнический македонец, принявший ислам. Поглаживая бородку, у самого племянник троюродный, что от тетки Мирием, не владах с законом, Тоже через проклятых христиан пострадал, и им в печень, дьявола. Только вот война, не набеги Вклинился в разговор софийских мусульман чиновник из помаков. В столице Болгарии София, в то время находившаяся под властью турок. Помак этнический болгарин, принявший ислам. бузуки, бойцы лихие, вот только против русских пушек лихость мало поможет. Против пушек только пушки. Подобных разговоров на площади перед мечетью в тот день состоялось великое множество. Спорящие разделились. Некоторые были настроены серьезно и прямо-таки кипели от желания расправиться с неверными, а другие предлагали ограничиться башибузуками. Наиболее воинственные обычно имели родню в башебузуках и желали поднять правоверных в помощь бедным мальчикам. Воевать самой Османской империи отчаянно не хочется. Черноморский русский флот гоняет Османский в хвост и в гриву, Проводятся и десантные операции с высаживанием на побережье Турции русских батальонов, захватом внушительных трофеев и поджогами вражеских городов. Если бы не отчаянная нехватка солдат, последовали бы, пожалуй, и десанты в Константинополь. Не дай Аллах, за Османскую империю возьмется вся русская армия. В Персии по-прежнему гоняют батальонами всю армию. Насер один шах-каджар оказался очень умным человеком и почти тут же начал только демонстрировать военные действия. С одной стороны, Исправно расплачивался за английское золото, а с другой – не давал недавним союзникам серьезных поводов для беспокойства. В реальной истории в то время Персия имела хорошие отношения с Францией и Россией. Однако описываемая ситуация вполне могла возникнуть. Восток – дело тонкое. Подобные войны невоины помогали выторговать более выгодные условия для сотрудничества. И что немаловажно – слить ненужных людей, подставив их под удары противника. Последнее на Востоке практиковалось и практикуется особенно широко. Боевые действия почти тут же остановились, но держать войска в регионе Российской империи приходится. Продолжается вяло восстание в Польше и резко активизировалась Финляндия. Недовольных Петербургом после лишения автономии там хватало. Но тогда, после первых же выступлений, Александр II среагировал резко, заставив патриотов затаиться. Пошла вторая серия финской саги. Чухонцы, так звали в России, коряло-финские племена и эстонцев. Подстегнутые Англией И ворочающиеся Швеции восстали, занимаясь диверсиями, в основном убийствами мирных русских граждан и поджогами. По большому счету вреда от них немного, но рядом Петербург, да и Швеция неспокойна. Ныне почти 50 тысяч российских войск зачищают Финляндию по самому жесткому сценарию. Стрельба по любому поводу – виселицы. Самое поразительное, что на сии жестокости удалось подписать гвардию. Русская гвардия после восстания декабристов старательно холостилась от инакомыслящих. Холощение – кастрация. Да и восставшая чухна успела убить или как-то напакостить своим. Дача в Финляндии есть у многих гвардейцев и придворных, а восстали чухонцы резко, по сигналу. Мстят гвардейцы изобретательно, с огоньком и излишней жестокостью. Есть за что мстить. Дачников редко убивали быстро, все больше изобретательно. Следы преступлений фины убрать не успели. Так что военные относятся к мятежникам, как к бешеным животным. Жалости и сочувствия чухонца не вызывают даже у сверхлиберальных граждан. Дачников вырезали без особого разбора, так что большинство петербургских демократов там погибли, если не родственники, так сослуживцы или знакомые. Гибели своих либеральная публика диким чухонцам не простит. В Испании свергли-таки Изабеллу II, а заодно ее сына, усадив на трон Амадея I. Другой король, другая династия, и вот уже профранцузская Испания идет иным политическим курсом. К союзу против Франции Амадей присоединяться не стал, но и подтверждать не спешил. Собственно, выбора у него и не было. Одна из основных причин свержения Изабеллы заключалась как раз в бесконечных войнах, ведущихся в союзе с Францией. продолжив новый король старую политику, на троне не усидел бы и дня. Франция в итоге споткнулась, рассчитывая привычно на войска младшего союзника, Свои войска она расставляла с оглядкой на Испанию. И такой а Афронт – позор, посрамление, неудача. Катастрофы не произошло, но войска пришлось спешно перетасовывать, да и доверия былому союзнику больше нет. Ну, как Англия переманит. Качество испанских войск вызывает скорее насмешку, но не учитывать их нельзя. Тем более, насмешку вызывает скорее техническое оснащение армии и особенно флота. Индивидуальная выучка и стойкость испанцев высоки, даже в период упадка империи. Из-за предательства Испания Франции вступила Англия ряд позиций в колониях. Что характерно, в Европе эти страны почти не ведут боевых действий, будь то сговорившись. Все силы брошены на войну в колониях, морские сражения, преимущественно крейсерского типа. Боевые действия на коммуникациях противника с перехватом вражеского транспорта. Мелкие войнушки на территории итальянских государств и греческого королевства почти не в счет. Действия Франции нельзя назвать нечестными. Английский флот по массе ощутимо превосходит французский, чего не скажешь о качестве. Основное правило английского флота у короля много, то есть Британия давила прежде всего количеством кораблей и моряков, а не качеством. Собственно, французы и держатся пока за счет этого. Русский флот блокирован и не способен оказать хоть какую-то поддержку, если не считать таковой Черноморский флот, громивший турок. Но Франции от этих побед не было ни жарко, ни холодно. Внимательно читая между строк и анализируя статьи, можно уверенно сказать, что Франция и Российская империя не слишком-то довольны друг другом, считая именно себя первым номером в этой войне, а союзника – лукавым. Это обещает нешуточные проблемы сразу после войны, но пока союзники ведут себя преувеличенно вежливо, пусть даже это вежливо и сквозь зубы. Остается и проблема нейтралов. Швеция ныне настроена воинственно, бряцая заржавевшим оружием. Не учитывать ее Российская империя не может, пытаясь одновременно напугать и перетянуть на свою сторону. Вроде не самый сильный враг, но что такое Швеция? Но в данной ситуации и Швеция может стать последней соломинкой. Правда, грозные потомки викингов воевать не слишком-то да и хотят. Результаты предыдущих матчей накрепко засели в головушках. Нейтралов достаточно много – Дания, Португалия, Голландия и целая вереница более мелких стран, каждый из которых может оказаться нужной гирькой на весах войны. Это там, в 21 веке, на вооруженные силы европейской мелочи можно смотреть только с улыбкой. Голландия давно миновала зенит, высшую точку расцвета государству, и не может похвастаться серьезным военным флотом, но ее моряки хуже не стали. При наличии внушительного числа колоний голландцы легко могут устроить супостату серьезной неприятности на коммуникациях, даже торговыми судами. Дания имеет территориальные претензии к Швеции и Пруссии, и сейчас отчаянно торгуется с обеими сторонами конфликта, надеясь выгадать что-то за положительный нейтралитет. Датская армия не слишком велика, но вполне боеспособна, оснащена самым современным оружием, да и расположена страна так, что запирает Балтику. Теоретически, учитывая недавнюю германо-датскую войну 1864 года, в которой Пруссия оттяпала Шлезвиг и Гольштейн, Дания должна автоматически стать союзником Франции и Российской империи. Ситуация осложняется панической боязнью Дании перед Копенгагированием и желанием поторговаться как следует, получить желаемое без боевых действий. В Копенгагировании Нельсон без объявления войны сжег датский флот и обстрелял Копенгаген в 1807 году под предлогом того, что на него имеет виды Наполеон. Дания явно намеревается до последнего вилять, заключая союзы в пользу той или иной страны, выскочив под конец войны на стороне победителя. Рискованно, но попадание вспомнил, как неожиданно после Второй мировой в числе победителей оказались Франция и Польша. Франция отдала в вермах порядка 150 тысяч только добровольцев-французов, не считая причисленных к немцам альзацев и лотарингцев. В сопротивлении же По самым завышенным подсчетам, отметились, слово «воевать» в данном случае не подходит, не больше 25 тысяч французов. С Польшей та же история. В 1938-м поляки совместно с Германией разгромили Чехословакию, захватив кусок территории. Поляки охотно шли добровольцами в вермахт. Другое дело, что их туда не слишком-то принимали. А проанглийская армия Краева уничтожила советских солдат на два порядка больше, чем гитлеровцев. Это именно во время Второй мировой. Волнуются Балканы, где помимо джизи, джизи подушная подать сыноверцев в мусульманских государствах. Исламские правоведы рассматривают жизнью как выкуп за сохранение жизни при завоевании. Иноверцев обложили единовременным налогом на войну. Как водится в Османской империи, к и без того непомерному налогу прикрутили налоги местные, плюс дополнительные поборы и специфическое понимание налоговыми приставами прав собственности Зиме. Зиме – Собирательное название немусульманского населения, в основном тех, кто исповедовал христианство, иудаизм, зороастризм и прочее, на территории государств, созданных или завоеванных мусульманами и живших по законам шариата. Горячие головы в среде христианского сопротивления начали поднимать восстания, надеясь, как водится, на помощь русских войск. Русские войска, как ни странно, в этот раз не спешили. Что уж там решил Александр II, попаданец не знает но в кои то веке Россия воюет за свои интересы и по своим правилам. Балканских христиан жалко, но своих жальче. Да и историю Алекс знает в достаточном объеме, чтобы помнить. Никаких преференций от помощи балканским славянам Россия не приобрела, моральные же. Толку-то с них. За судьбы России с не волновался. При скверных раскладах от империи отпадет Польша или часть Закавказья. Невелика потеря. Вовсе уж гипотетическом случае. Отпадала часть Прибалтики и Финляндии. Тоже не страшно. Минусы в этом были, чего уж там. Предполе неплохое, но ну и порты на Балтике. Предполе – укрепленная передовая полоса обороны впереди главной полосы обороны или впереди укрепленного района, отдельный элемент современной обороны. Назначение предполе – задержать наступающего противника с целью выигрыша времени и измотать его в период подхода к оборонительной полосе. Эти территории человек из 21 века не привык считать родными, воспринимая их заведомо отстраненно, с негативным оттенком. Алекс признавал проблему, стараясь учитывать свой негатив при анализе. Судьба Баварии, как ни странно, не беспокоит вообще. Несмотря на собственную фабрику и неформальное звание личного друга Его Величества, судьба этой страны Алекса почти не волнует. Разве что немного жалко недотепистого Людвига II и немного волнуется за фабрику. А вот собственная судьба беспокоила больше. В мировой войне разгорающийся день ото дня все сильнее, Сгореть легко. Боевые действия, эпидемии, личные враги, наконец. Воевать не хочется. На фронте держит только ответственность за людей и авторитет ИРА. Несмотря на браваду и обещания генералу Зиверсу, не тянет проверять на практике свои утверждения о несокрушимости городской обороны. Скорее всего, проверять все же придется. В сторону Писика скорым маршем двигается 170 тысяч прусаков во главе с мольтки.